Глава 224. Бабаринские равнины, часть 3 После многочисленных пережитых сражений, Теодор был убежден, что стоящий перед ним маг Маркис Фергана был не так силен, как его прошлые противники. Однако д е л о т а к и е сравнения тоже б ы л не совсем правильно. Ему довелось противостоять монстрам, которые находились на самой верхушке пищевой цепочки. Они были наследием эпохи мифов. Кроме того, любому было бы стыдно за свою силу по сравнению с жестоким драконом, повелевающим морями. Что ж, попробуем. Теодор без колебаний вступил в бой. Его семь кругов одновременно провернулись и надавили на маркиза Фергану. Основным принципом в битве магов было обеспечение контроля над маной в окружающем пространстве. Однако, когда Тео это сделал, он ощутил некое странное чувство. Он много раз сражался с сильными людьми, включая мастеров меча. Но вот полноценная схватка с традиционным волшебником для него была впервые. От зловещих колебаний маны само пространство между двумя магами начало искажаться. Силы магов седьмого круга, каждого из которых можно было назвать человеком армии, столкнулись друг с другом и вызвали шторм, обрушившийся на солдат в радиусе нескольких сотен метров. В то время как один маг вызвал молнию, второй сгенерировал небольшое торнадо. с т о л к н о в е н и е двух мастеров было вполне достаточно, чтобы называться стихийным бедствием. «А теперь?» Протянув руки, произнес Фергана. «Давайте начнем». Теодор также в ы с т а в и л перед собой обе ладони. Когда синяя молния вырвалась вперед, ее заблокировала стена красного огня, что вызвало великолепный взрыв. Это был раскат грома. От маркиза. И взрывная вспышка. От Теодора. Они оба атаковали маги шестого круга. Небо мгновенно просветлело, и на баваринских равнинах раздался д и к и р е в Когда пыль улеглась, оба волшебника недоуменно устали с ь друг на друга. «Как этот сопляк успел среагировать на мою атаку?» «Что за сумасшедшая скорость активации заклинаний?» Теодор был уверен в своей собственной скорости активации магических заклинаний, поскольку прошел через специальную подготовку Сильвии и приобрел близость с четырьмя стихиями. За некоторыми исключениями он мог использовать в качестве оружия любую магию седьмого круга, Но маркиз Фергана показал нечто большее, чем это. Как бы глупо это ни звучало, но его оппонент и вправду молниеносно швырял молнии. Теодор на какое-то время об этом задумался. И в его голове проскочила одна мысль. «Молнии. Возможно, ч а р м а р к и з а Фергана?» К сожалению, развить эту мысль он не успел. Молнии хлынули бесконечной чередой, заполняя все пространство вокруг Теодора. На этот раз их появление произошло настолько быстро, что Теодор не увидел ни жестов Маркиза, ни даже того, чтобы тот шевелил губами. Маркиз Фергана пытался победить, не давая шансу Теодору Миллера контратаковать. Быстро придя к такому выводу, Тео посвятил себя тому, чтобы избежать молний. Какими бы быстрыми не были эти атаки, он с легкостью сумел их избежать. Но вот для Маркиза Фергана этот опыт был в новинку. Как он смог избежать молнии с помощью человеческого тела? Магия Фергана основывалась на его специальных чарах, позволяющих ему обладать скоростью и силой, сопоставимой с мощью реальной молнии. Его удары были неизмеримо быстрее по сравнению со стрелами и достаточно мощными, чтобы расплавить хорошо закаленный металл. Как-то раз он проверил эффективность своих чар, и граф Мерсен не успел даже выставить щит. Но вот молния, которой он так гордился, не смогла достичь человека, который совсем недавно стал мастером. Выпады маркиза ф е р г а н ы становились все более грубыми. Не з н а ю о чем думает Маркиз, Теодор внутренне восхищался им и пытался понять суть его чар. Маркизу удалось избежать магической ракеты, а его заклинания активировались практически мгновенно. Основываясь на этих фактах, возможно, чары Маркиза Фергана представили собой... Это управляющая способность, связанная с атрибутом молнии. Его рефлексы развиты до невообразимой степени. Возможно, он тоже может интегрироваться с молнией, как и в случае с моей принудительной гармонизацией. Если так, то боевые способности его противника были потрясающими. В отличие от Теодора, который совсем недавно пробудил свои ч а р ы уровень мастерства маркиза Фергана уже давно находился на высочайшем уровне, а потому заставить его усомниться в себе было крайне непросто. Теодор не знал, как насчет Орте, но вот Бэк ч у н Мюн оказался бы в серьезной опасности, доведясь ему столкнуться с Ферганой. Я должен его нейтрализовать. Маркиз Фергана был сильным противником. Теодор понимал это. но все еще был полностью уверен в своей побитве. Если атаки ф е р г а н ы будут основываться исключительно на молнии, то э т о д о р быстро закончит эту схватку. Тео перестал летать по небу остановился на месте. И вот Маркиз Фергана наконец нашел брешь в защите своей добычи и машинально ударил еще одной молнией. Синий разряд вырвался из его пальца и мгновенно пересек пространство. Но это не означало, что он перестал думать. Даже во время произведения атаки Маркиз Фергана продолжал размышлять. в о инстинкты отчаянно предупреждали его, что Теодор Миллер не станет жертвой удара такого рода. Интуиция маркиза Фергана о казалась права. Он моментально вызвал вихрь молний, однако... «Что?» Молнии прошли сквозь тело Теодора Миллера. «Попался!» т е д о р не пропустил зазор, допущенный маркизом Ферганой. Это была ловушка, которая стала возможной благодаря чарам Тео. Благодаря принудительной гармонизации он временно превратился в молнию. а потому электрическая магия не повлиял а на него одновременно с этим тело теодора в ы с т р е л и л о вперед со скоростью самой молнии из-за огромного ускорения теодорка зло с на мгновение сказился после чего тут же появился вместе назначение одно из его к о л е н е й н а п р а в л е н н о е вперед словно копье в ы р е з а л о с ь живот марки за ферганы о ш е л о м л е н н ы й фергана закашлялся кровью Он попросту не успел защититься от этой атаки, е г о ребра сломались и пронзили собственные легкие. Шок от атаки распространился по всему телу. Это была р а з р у ш и т е л ь н ы е с и л ы которая чудом не отправила его на тот свет. Еще мгновение спустя Теодор услышал странный звук и поднял голову. А затем он понял, что произошло. Маркиз Фергана, как и Теодор Миллер, превратился в молнию и убежал. Он уходил не по прямой траектории, Або зигзообразной схеме. Несмотря на тяжелые ранения, движения Ферганы выходили далеко за пределы мастерства Теодора. Если бы Тео попробовал увязаться за ним в погоню, то был бы попросту о к р у ж ё н войсками герцога Корнуола. Ну, а разве не достиг своей цели? Пожав плечами, пробормотал Теодор. Несмотря на то, что маркиз Фергана сбежал, он получил серьезнейшую травму. Тео был уверен, что не только на этом поле боя... На обладежении всей гражданской войны Маркиз Фергана больше не появится. Возможно, Маркиз не был убит на месте, но он получил смертельную травму, которая затруднит функционирование его внутренних органов и циркуляцию маны. Если в закромах Фергана нет таких зелья, как у Теодора, то ему суждено полгода пролежать в постели. Если крестоносец мог исцелиться, позаимствовав божественную силу, то для мага это было неприменимо. Подобно тому, как божественная сила сопротивлялась магии, магия сопротивлялась божественной силе. Даже кардинал не смог бы пробиться сквозь естественное сопротивление м а с т е р а м а к а Таким образом, т е д о р преуспел в своей первоначальной задаче — избавиться от Маргиза Ферганы. Он сделал достаточно для одного человека и вполне мог на этом остановиться. Однако Тео все еще не был удовлетворен. Бабаринские равнины по-прежнему полнились криками солдат и звуком скрещивающихся мечей, а потому было слишком рано говорить, что королевская фракция победила. Нет, не сейчас. Даже если я победил маркиза Фергану, поле боя все еще кипит. Мне нужно вбить клин покрепче. Это был совет а л ь ф а д а И Еще было не время уходить. Этот момент был наиболее подходящим для того, чтобы окончательно склонить чашу весов в свою пользу. Теодор смотрелся по сторонам, а затем переключился на глазах Югена, которого он вызвал заранее. 5 километров к востоку. в е к о н Картер сражается со жильцами. Четыре километра к юго-западу. у ч и т е л ь п я т н а д ц а боевых магов продвигаются вперед. Семь километров к северо-востоку. Затем т ы о прищурился, увидев кое-что действительно примечательное. Это была схватка, в которой участвовало три человека, два из которых были ему очень хорошо знакомы. это мастербэк е И мастер башни? И крестоносец. Два человека одновременно атаковали Рубена. Независимо от того, насколько превосходящими и с ц е л я ю щ и м и способностями обладал Рубен, он умрет прежде, чем сможет отправиться от скоординированной атаки сразу двух мастеров. К тому же, в отличие от предыдущего раза, Бэк Чун Мюн теперь целился прямиком в голову Рубена. Он полностью отказался от предыдущей неэффективной тактики – Крестоносец что-то кричал о трусости, но именно такой способ был наиболее правильным для того, чтобы одержать победу на поле боя. м а к и мастер меча взяли крестоносца в клещи и постепенно сжимали хватку. Затем Теодор посмотрел, что происходит в других направлениях. Нет, правильнее было сказать, что он попытался это сделать. В тот момент, когда он уже думал, что победа за королевской фракцией произошло это. Где-то на поле боя взорвался вулкан. Это было единственное разумное объяснение возникшего оглушительного звука. Небо и земля были разорваны на части, а солдаты не успели даже закричать. В о з д у х взметнулись тонны пыли, и даже плывущие вдалеке облака окрасились в кроваво-красные цвета. Что за... Наибольшей к о н ц е н т р а ц и я пыли была на северо-западе, как раз напротив того места, где сражались три мастера. Теодор и вправду мог подумать, что взорвался какой-то вулкан. Но в воздухе не было никаких следов вулканического пепла. Другими словами, произошедшее явление было неестественным. Это была атака неописуемой мощи, которая сравняла с землей несколько холмов и превратила тысячи людей в кровавое месиво. И она служила доказательством присутствия того, кто мог использовать такую силу. Ощутив зловещее предчувствие, Теодор невольно сглотнул. Враг. Пусть герцог и получил несколько ударов, но это было ничто по сравнению с ущербом, нанесенным в стороне принца. И был только один кандидат на стороне герцога Корнуола, который обладал достаточной силой для чего-то подобного. Это пан Леонис. Четвертый меч Империи Леонис — супертяжелый меч. Обычно реальность не соответствовала слухам, и уничтожить гуру одним ударом было попросту невозможно. Но этот человек казался еще большим монстром, чем говорилось в слухах. Пан Леонис был на порядок сильнее Бокчун Мюна или р е н д е л ь ф а В бой вступил настоящий мастер баталий, который в течение последних 30 лет пребывал на пике своей славы. Продолжая думать, Теодор посмотрел в его направлении. У него был план по противостоянию Пану и Леонису вместе с р е н д е л ь ф о м который зависел от того, сможет ли он заручиться поддержкой Орды или б э к ч у н Мюна. В противном случае ему нужно будет прибегать к помощи автоматона. Однако, прежде чем Теодор успел принять решение, из коммуникационной серьги начали поступать какие-то вибрации. Это был его союзник, р е н д а л ь ф Кловис. «Тео, ты меня слышишь?» «Слышу. Что там происходит?» Голос Теодора, раздавшийся из волшебного инструмента, звучал весьма огорченно. И р е н д а л ь ф у к о т о р ы й понятия не имел, что делать, это совершенно не вселяло оптимизма. «Черт, я не знаю! Этот ублюдочный пан л е о н и с просто взял и бросился в самую г у щ е б о я Я не знаю, где ты, но ты видишь это облако пыли?» «Да, ты сейчас там?» «Еще Я нет, но скоро буду». «Все пошло не так, как мы планировали. Что нам теперь делать?» Два человека планировали подкрасться к пану Илеонису и нанести ему удар в спину. Тео не знал, почему пан и л и о н и с ни с того ни с сего решил вступить в сражение. Но если они оставят этого монстра наедине с собой, то вскоре вся королевская армия будет просто-напросто истреблена. Две или три подобные атаки полностью перевернут поле боя. «Пойдем», — стиснув зубы, решил Тео. В любом случае, Леонис был противником, которого нужно было победить. Таким образом, Теодор и р е н д е л ь ф как планировалось, должны были атаковать его. Когда р е н д е л ь ф услышал через устройство связи решение Теодора, он возбужденным голосом ответил. «Что ж, ничего не поделаешь! В конце концов, все-таки лобовое столкновение! Что-то я д р а ж у «Ну, лучше он, чем какой-нибудь новый монстр, согласен. Кроме того, нас двое, а он один. а это точно!» «Ну что, тогда вперед, партнер!» До сегодняшнего дня Теодор пережил множество критических ситуаций. Поэтому он знал, в том, что они могут избежать сражений здесь и сейчас, не было никакой пользы. Рано или поздно он все равно встретится с этим врагом лицом к лицу. И если сейчас ситуация была более-менее благоприятной, то в следующий раз он может оказаться перед паном и л и о н и с о м стоя на краю обрыва. Так или иначе, победа была далеко не гарантирована. А поэтому Теодор поднялся в небо, продолжая ворчать. Его ждал пан Илеонис. Худший из препятствий. На этом поле боя.